Через седмицу к наду пришла стрепуха. За руку она тащила зареванную светлую, у которой даже трепица в волосах обвисли скорбно и печально. «Голова! Что хочешь со мной делай, но шелопутку эту забирай!» с порога кинула, смотрела. «Ни к чему она непригодная. Воды скажешь принести, так словно за встрешником посылать. С утра попросишь, дай хранителя к вечеру притащиться с пустым ведром. И так во всем. Только отвернешься, а ее уж след простыл». «И куда ж ты бегаешь? от чего не трудишься?» — вкратчиво спросил нет «С чего взяла, будто хлеб свой задаром есть будешь?» Девка потерла щеку, на которой цвел переливчатый синяк, и ответила. «Ну что, вода, родненький, принесет ее кто-нибудь? Вон сколько народу тут. А свет мой ясный без догляда в каземате сидит. Непонятно, в чем жизнь-то теплится». «Чего?» — вызверился смотритель. «Ты опять?» «Вместо того, чтобы работать за донатасом, бегаешь?» такая янная, словно привязанная», — сурово поджала губы стрепуха. «Только в подземелье ее найти и можно, возле покойницкой или мертвецкой. Старая глава по нижним ярусам, как коза скакать, и девки мои боятся туда ходить. Эту же кудлатую наверх и калачом не выманишь, да еще норовит с кухни что-нибудь стянуть, то хлеба, то меда, то горшок со щами. Сил моих больше нет». Нед нахмурился и грозно спросил у виновата насупившийся светлый. «Ты по что снять таскаешь?» «Я же не себе!» — всхлипнула девушка. «Я ж свету моему ясному! Ведь прозрачный совсем стал, ничего не ест, как сосулька на солнышке тает!» Глава, приметив синяки на руках и лице блаженной, устало спросил. «Это свет ясный тебя этак приласкал?» Он кивнул на кровоподтеке. Что ты, родненький, что ты? Как же он на меня руку-то поднимет? ешь судьба его. Ну, заденет по неловкости, так я зла в сердце не держу. Нэт устало вздохнул и ответил. То-то и оно. Матрела, следи за девкой, а то ведь забьет он ее. А ты, старший крев повернулся к блаженной, допросилась-таки. Говорил, работать не будешь, отправлю твоего ненаглядного на выселки. Я слово держу. «Завтра же духу его в цитадели не будет, покуда не увижу, что ты за ум взялась. Иди отсюда!» Несчастная выбежала, захлебывая слезами от ужаса предстоящей разлуки. Следом вышла и Матрела, на круглом добром лице которой отразилось жалостливое понимание.